Глава сорок Сейчас. Ам, ам, ам. Услышали люди на корабле, когда закончился отсчет. И все это вместо того, чтобы распасться на атомы. Секунды продолжали течь. Прерывистое дыхание Эдгара перекрывало остальные шумы. Алиса целовалась с Майком, Шарлин с Арнольдом. Яркелит сидел, зажмурив глаза. Специальное подразделение под началом главнокомандующего находилось в соседнем помещении и ни о чем не догадывалось. На экранах продолжала переливаться кромешная тьма. Сердца людей, сжавшиеся при слове «ноль», продолжали отсчитывать пульс. Ничего не происходило. Первым в себя пришел скин корабля. «Это невероятно!» — буквально вскричал Галилео, явив миру истинно человеческие эмоции. «Все три ракеты исчезли!» «То есть как?» — спросил Арнольд, оторвавшись от губ любимой. Тут же его примеру последовал и Майк. «Не могу понять», — сказал Галилео, явно взявший себя в руки. «Они просто испарились». «А почему так темно вокруг?» — спросила Шарлин. «Ночь, что ли, наступила?» Выглядела она так, словно только что очнулась от прекрасного, но глубокого сна. «Нет, это не ночь!» — в голос Галилео закралась тревога. «Стойте-ка! По-моему, я догадался. У нас снова гости!» «Но на этот раз совсем не те, которых мы хотели бы видеть», сказала Алиса, поднимаясь. «Это Грайм собственной персоной, и он только что сожрал все три аннигиляционные ракеты». «Мы следующие», спросил Эдгар ощутимо дрожащим голосом, «или нас он жрать пока не собирается». «Хотел бы, уже сожрал», ответила Алиса, и Майк отметил в ее голосе непривычное чуждые ей нотки высокомерия. «Кажется, я знаю, зачем он пожаловал», — сказал Арнольд, вставая и поправляя форму. «Я на переговоры, кто со мной?» Никто не ответил, но в немом порыве на ноги поднялись все и подошли к главнокомандующему. «Ясно», — кивнул тот, — «это даже лучше».